Глава, пятьдесят вторая. В луче фонаря в каменных стенах поблескивали частицы кварца. Югу находился у подножия вырубленной в известняке лестницы, в небольшой круглой комнате с земляным полом, где пахло грибами. На трех сваренных из труб стеллажах стояли непрозрачные пластиковые коробки без единой наклейки. Его подошел поближе посмотреть на одну из них. Там лежал мешок из грубого холста со взрывчатыми гранулами. Никаких символов, предупреждающих об угрозе взрыва. Никакой надписи «Опасно». Ничего, кроме простых пластиковых ящиков. Его совершенно не разбирался во взрывчатых веществах и не знал, на что хватит такого количества. Обрушить пещеру или взорвать весь валькариоз. Но на глаз тут было килограммов около двадцати. Само по себе это впечатляло, но совсем не помогало понять, как строфа использует это место. Юго начал всерьез сомневаться в своих выводах. Он снова промахнулся. «Здесь нет ничего, кроме ведущего в узкую галерею отверстия в дальнем конце» его посветил туда фонариком, чтобы оценить глубину. Три-четыре метра до поворота налево. Он осторожно двинулся вперед. На стенах лежал беловатый налет, а с потолка свисали переплетения тонких корней. Похоже, порядок здесь не поддерживают, а следовательно, помещение не используется. Юго круто свернул и попал в другую комнату. Диаметром метров пять построенные по тому же образцу, что и предыдущая. Разница состояла в том, что это помещение было захламлено мусором. Здесь валялись старые заплесневелые автомобильные покрышки, несколько не представляющих интереса предметов. Основание настольной лампы, два разбитых мобильных телефона, графин со сколами. Он также заметил несколько порнографических журналов со смятыми и слипшимися от сырости страницами. Складной походный стул с давно проржавевшей железной рамой и несколько сумок. Женские сумки, рюкзаки, и поясные сумки. Все почти истлевшие. Но больше всего здесь оказалось сваленной в кучу скомканной, мятой, потрепанной временем одежды. Свитера, брюки, носки, футболки, лифчики. Фонарь Юго высвечивал все, что попадалось на глаза. Кто-то использовал этот подвал под свалку. Нет, это просто груда собранных, где попало, личных вещей и случайных предметов. Юго предположил, что это найденные за многие годы и снесенные сюда потерянные вещи. В луче фонаря мелькнула более чистая ткань, что-то недавняя. Его сердце заколотилось. его наступил на кучу, чтобы подобраться ближе. Джинсы, свитера и футболки, которые еще не успели здесь сгнить. Его заметил чемодан, и ему даже не пришлось вытаскивать его из груды, чтобы прочесть на бирке из кожзаменителя, привязанного к ручке. То, о чем он уже догадался, но в чем еще не решался себе признаться. На бирке стояло имя. Алиса Ланглуа.